Теперь его львята в надежных руках, они растут под присмотром истинного римляна Квинтилиана и отторгнуты от бога Ягвы. Впрочем, совсем отторгнуть их от Ягвы ему не удалось. На эти жаркие месяцы Луция взяла мальчиков к себе в бае. Она не хотела, чтобы близнецы, потрясенные участью родителей, оставались в опустевшем доме, в доме убитого отца и сосланной матери. И он, Домициан, согласился с нею. Как мог он согласиться? Разумеется, это снова коварная уловка бога Ягве. Это он внушил Луции желание принять участие в сыновьях казненного Клемента. Как знать, не замешан ли тут и наш Иосиф, посланец Ягвы, Уму непостижимо, как он не разгадал всего этого с самого начала. Правда, он двоюродный дядя этих мальчиков. Он испытывает к ним родственную привязанность. Он не хотел быть с ними чересчур строк. Для него была важна, для него важна и теперь любовь близнецов. Но прежде всего надо быть откровенным самим собой Он не хотел выглядеть слишком черствым и жестоким в глазах Луции. Теперь он положит этому конец. И он уже знает как. Он осуществит свое давнее намерение усыновить близнецов. Он призовет их к своему двору, и тем самым они будут спасены от мглы, разливаемой Иосифом и его сыном Матафием. Тогда он сделает все от него зависящее, чтобы оставить идеи Рима новых защитников, если сам, покинутый Минервой, будет вынужден уйти из этого мира. Нахмуренное лицо светлеет. Он улыбается. Удачная находка. Когда он осыновит мальчиков, у него появится совершенно естественный повод призвать к себе и Луцию. А когда Луция будет здесь, рядом, Многое станет яснее. Несмотря ни на что, несмотря на ослепление, которым поразил ее Ягве, она всегда его понимала, потому что она римленка. Он, римлянин, будет говорить с римленкой. Он ощущает в себе силы отвоевать Луцию у врага. Он улыбается и, оставшись без защиты Минервы, он не признает себя побежденным. Нет худо без добра. Если бы опасность, которой грозит ему ягва, не встала вновь с такой очевидностью, он откладывал бы усыновление еще и еще. А так, этим скорым усыновлением, он достигает двух целей разом. Он не только опять оградит щитом будущее своей идеи Рима, но и, по всей вероятности, отобьет у этого Ягве его недавно приобретенную союзницу, Луцию. Луция, римлянка, с головы до ног. Луция любит его, это бесспорно, хотя и на свой гордый строптивый лад. Бог Ягвы затмил ее рассудок. Но ему, Богу Домицану удастся рассеять зловещий туман, которым окутал ее восточный Бог, и она снова будет видеть так же ясно, как он сам. Не откладывая, Домициан берется за работу, делает необходимые приготовления, И в тот же день пишет подробное письмо Луции. Он не диктует, он пишет собственной рукой старается придать каждой фразе как можно более теплое личное звучание. «Ради продолжения династии, — писал он, — и поскольку теперь уже едва ли может ждать потомства от нее Луции, он счел своим долгом усыновить детей Флавия Клемента, отца которых, к сожалению, вынужден был казнить. Близнецы дороги его сердцу, и он с удовольствием отмечает, что, по-видимому, — и ей они не безразличны. Поэтому он надеется, что она одобрит это решение. Он медлил с ним непозволительно долго, зато тем скорее намерен теперь его исполнить».